василий осипович ключевский курс русской истории часть 4 лекция 59 жизнь петра великого до начала северной войны младенчество придворный учитель учение событияие 1682 года петрр преображенском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 Другие люди всплыли наверх, овладели делами. Царь Алексей был женат два раза. Следовательно, оставил после себя две клики родственников и свойственников, которые насмерть злобствовали одна против другой, ничем не брезгуя в жесточенной вражде. Милославские осилили Нарышкиных, и самого сильного человека их страны, Матвеева, не замедлили убрать подальше, на север, в Пустозерск. Молодая царица-вдова отступила на задний план, стала в тени.